Глава 21. Амальгама реальности. С 1992 года в моей жизни произошло множество чудес. Я изменился. Все вокруг изменилось. Рядом со мной самая лучшая в мире семья. Я счастлив. Что касается внешнего мира, то с ним дела обстоят по-разному. Эль-Пасо был жутким местом во времена моего детства. Но сейчас это один из самых безопасных городов Америки. Его атмосфера стала спокойнее, а этническое разделение сгладилось. Котел населяющих его культур бурлит, но с него не срывает крышку. Меж тем, любимый мной Сьюдат Хуарес некоторое время был известен как мировая столица убийств. Там пропадало без вести множество молодых женщин. В самые страшные годы, с 2008 по 2011, переход через мост из Эль-Пасо напоминал нисхождение в средневековый ад. Но, кажется, теперь город выбирается из этого кошмара. Еще одна хорошая новость. В американских ресторанах посетители больше не курят. Так что более молодая версия меня может играть в ресторанном оркестре Воздух в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе стал относительно пригоден для дыхания. Теперь поездка в один из американских мегаполисов не напоминает приземление на чужую планету с ядовитой атмосферой. Однако Манхэттен заполонили сетевые магазины, которые можно встретить повсеместно. Он уже менее уникален, чем был когда-то. Цвет культурной жизни укоренился в Лос-Анджелесе. Странный город с неподающимися описанию домами больше не производит впечатления тупика. Насколько я могу судить, в нем полно людей, живущих основательной насыщенной жизнью. Интересно, что изменилось больше: сам Лос-Анджелес или моя способность воспринимать его. Ощущение такое, как будто нарушаешь лесную для всех клятву о молчании. Предполагается, что все мы знаем то же, что знают остальные, но я должен упомянуть основные свойства этой книги. Я рассказываю о том, как сильно отличалась в разное время окружающая меня социальная обстановка, потому что хочу сделать акцент на реальности внутреннего мира. Переживания не факт. Можно остро реагировать на что-то внешнее, но временами эти реакции будут относиться скорее к вашим внутренним ментальным и эмоциональным процессам, чем к природе того, что вы воспринимаете извне. Цифровая культура стала настолько сосредоточена на поведении и измерениях, что легко забыть, что наше ощущение мира исходит не от мира, а от окраски переживания внутреннего опыта. Возможно, если вас расстраивают прививки, глютен, звук женской речи, мигранты, политкорректность или что угодно еще, что вас бесит, вы расстраиваетесь не совсем из-за этого. Возможно, стоит обратить внимание на то, что происходит внутри. Я обнаружил, что лучшее понимание внутреннего мира, внутренних переживаний помогает мне и другим людям быть более успешными учеными и инженерами, а также делает нас приятнее в общении. Кремниевая долина изменилась больше всего. Мы победили. Теперь мамочка по найму находится под нашим контролем. Советы директоров не вмешиваются в наши дела. Хакеры владеют компаниями напрямую. Мы велели миру измениться ради нашего удовольствия. И он изменился. Детишки со всего мира отдали нам свою приватность, и теперь наши алгоритмы управляют ими, как марионетками, дёргая за ниточки, когда надо. Они жмут на кнопки в созданных нами ящиках Скиннера. Хакеры владеют самыми богатыми в мире компаниями, но в них относительно мало сотрудников, о которых нужно беспокоиться. Молодые хакеры-одиночки обыденно и довольно быстро становятся богаче, чем остальное население планеты. Бизнес-империи стали цикличными. В бывшем административном комплексе Сан теперь располагается главный офис Facebook. В бывшем центральном офисе Silicon Graphics обосновались Google Plex. Я экспериментировал с виртуальной реальностью в том помещении, которое сейчас служит столовой Google Plex. Какова теперь атмосфера долины? Одно из значительных изменений этническое разнообразие. Собрания, на которых присутствуют инженеры из Индии, Китая и других стран, обычное явление. Однако, по моим ощущениям, это способствовало лишь небольшому снижению когнитивного разнообразия. Создается впечатление, что людей с расстройствами аутического спектра стало чуть больше, чем раньше. Другое изменение носит политический характер. В долине по-прежнему царят левопрогрессивные взгляды, но набирает мощные обороты и либертарианство. Я могу понять, почему многие из молодых технарей подались в либертарианцы. То, что Кремниевой долиной управляет правительство, может показаться задуманным специально, чтобы разозлить технарей. На это часто жалуются. Например, наш мост через залив между Сан-Франциско и Оклендом был построен в период с 1933 по 1936 год и считался самым длинным в мире. На самом деле, это два моста, соединенных туннелем, прорытым в острове посреди залива. Землетрясение 1989 года повредило одну секцию моста, не со стороны Сан-Франциско, где находится знаменитый навесной мост. Эта древняя конструкция устояла. Проблема была в дешевой секции, которая вела в Окленд. Ремонтные работы обсуждались так долго, что их начали только в 2002 году. Пролёт моста, предназначенный на замену, был закрыт вплоть до 2013 года. И даже после выхода этой книги поврежденная секция моста не будет окончательно снесена. Если вы родились в начале века, значит, правительству потребовалось время длиннее всей вашей жизни, чтобы починить мост, построенный за три года в примитивных условиях, до появления самых первых экспериментальных компьютеров. Но при этом такие продукты, как iPhone и Facebook, могут изменить мир всего за несколько месяцев. Я верю в то, что демократия работает, потому что видел достаточно альтернатив. Но если все, что вы видели это разработчики технологий и мост между Сан-Франциско и Оклендом, ваши ощущения будут совершенно другими. В начале этой книги моя более молодая личность считала, что будущее производит впечатление одновременно ада и рая. Конечно, в современности от ада есть многое. Цифровые рассадники раздражающих политических дискуссий переместились из Usenet и alt.hierarchy на Reddit, 4chan и прочие крупные сайты, дав начало длинным цепям скандалов, таким как Gamergate, и вспышкам активности ультраправых в последние годы. К сожалению, с этим перемещением связана история виртуальной реальности. Эту ее невеселую часть можно прослушать в приложении 3. Несмотря на долгую историю несовершенства и назиданий, связанных с компьютерами, у людей никогда не пропадет желание пользоваться технологиями, которые загоняют их в антиутопию, потому что выглядят они просто здорово. Настоящим хитом выставки потребительской электроники в 2017 году стало круглое стационарное устройство, которое слушает тебя, говорит с тобой и улучшает твою жизнь. Люди хотят покупать HAL Я сам пробовал писать в этом жанре сразу же после того, как ушел из ВПЛ. Я писал эссе о том, что однажды общество может дойти до абсурда из-за абстрактных войн между алгоритмами, и что вирусная онлайн-динамика может стать причиной внезапных социальных и политических катастроф. Мои назидания довольно высоко оценили в определенных кругах, но они, разумеется, не предотвратили событий, о которых я предупреждал. И вот я снова пытаюсь писать Но с того времени произошло много событий, и мои истории перестали быть назидательными. Я сыплю хлебные крошки, чтобы вы следовали за мной, пытаясь разобраться, как мы дошли до той точки, в которой сейчас находимся. А ли это полезным? Надеюсь. Но поговорим на более приятные темы. Я до сих пор люблю виртуальную реальность. Просто люблю Так здорово испытывать виртуальные миры, спроектированные молодыми дизайнерами, и наблюдать за людьми, переживающими головокружительный опыт в VR. Виртуальная реальность до сих пор учит меня. Я люблю исследовать, как работает моя нервная система, а в виртуальной реальности это нагляднее, чем в других обстоятельствах. Я люблю подмечать нюансы, которые не видел за светом и движением физического мира, в листьях леса и кожи ребенка. Пока я писал книгу, моя практикантка Джуди Морис создала приложение для HoloLens, с помощью которого можно добавлять в реальный мир картины и скульптуры. Можно создавать скульптуры из радужных структур, распылять по стенам граффити, даже добавлять людей, и они будут там держаться. А можно брать куски цветной пасты и изгибать их, придавать им разные формы. Я взял его с собой в лес. Можно запросто пройти мимо дерева, принимая его существование как должное. Можно и испортить или уничтожить дерево, а можно виртуально украсить дерево, а затем убрать сделанное, и тогда проявится реальность дерева. Это ощущение особенно сильно, когда сравниваешь физическую и виртуальную реальности. Наука усовершенствования аппаратуры виртуальной реальности все еще новая и очень молодая, и я до сих пор испытываю трепет, обнаружив более совершенный способ поднять виртуальный объект. А самая большая радость в том, что виртуальная реальность может быть откровенно прекрасной. Больше всего я люблю, как другие люди влюбляются в виртуальную реальность. VR получила возможность возродиться в середине десятых годов 21 века. Новое поколение не только открыло для себя радости виртуальной реальности, но и превратилось в фанатиков. И однако, меня спрашивают: "Не злюсь ли я, когда молодежь 20 с чем-то лет считает, что виртуальную реальность изобрели лишь несколько лет назад, или что они имеют смысл говорить только после того, как ее разработку проспонсировала недавно основанная компания?" А я совершенно не злюсь. Я в восторге. Они заинтересованы в ней и хотят ею владеть. Виртуальная реальность должна принадлежать молодежи. Она действительно им принадлежит. И что бы я ни сказал, это не столь важно, как то, что с ней сделают новое поколение. Эта книга посвящена в основном классической виртуальной реальности, а смешанная реальность начала свое стремительное развитие недавно, главным образом благодаря разработке HoloLens. Я с нетерпением жду, когда можно будет попробовать новые возможности виртуальной реальности, которая появится благодаря молодым разработчикам, экспериментирующим в смешанной реальности. Как соотносятся виртуальные и смешанные реальности? Они пересекаются. Устройства будущего смогут работать в любом режиме, но и тогда, полагаю, культурные различия между виртуальной и смешанной реальностями сохранятся, точно так же, как они сохраняются между кино и телевидением, несмотря на то, что сейчас они транслируются на одни и те же экраны по одним и тем же каналам. К тому времени, когда выйдет эта книга, возможно, недавняя волна энтузиазма вокруг классической виртуальной реальности достигнет своего пика. Если это произойдет, а вы, молоды и очарованы виртуальной реальностью, пожалуйста, поймите, что будут еще волны интереса к виртуальной реальности, причем в ближайшее время. VR не просто разрабатывать даже в лаборатории, и нам все еще предстоит узнать многое о том, как выпускать отличные продукты. Запаситесь терпением. Нас всех испортил iPhone. Он появился мгновенно, и все смартфоны, которые появились вслед за ним, тоже вступили в эту гонку со временем. Но это ненормальная ситуация. Так не происходит почти никогда. Персональные компьютеры не набрали популярность так быстро и беспрепятственно, равно как и социальные сети. Но все же эти технологии стали крупномасштабными. Им просто потребовалось немного больше времени. Если для того, чтобы принять технологию и разобраться в ней, требуется некоторое время, это вовсе не значит, что мир ее отверг. Я считаю, что настало время высказать. Возможно, популярность виртуальной реальности приобретет огромный, просто небывалый размах, и важнее всего будет сгладить неприятные перегибы, которые из-за этого возникнут. Я понимаю, что могу показаться некоторым читателям шизофреником. Если вы технарь, вас может удивить, что я уделяю столько времени занудным предупреждениям о том, как мы превращаем самих себя в зомби. Если вы гуманист и любитель книг, то можете удивиться, как я могу с таким напором пропагандировать технологии. Мне нелегко балансировать на этом туго натянутом канате, но всем нам придется научиться на нем держаться, если мы хотим выжить. Ходить по канату, быть на линии, то есть онлайн. Теперь понятно? Пока я пишу книгу, мир ощущается как ожившее место действия антиутопии середины 20 века. Этот жанр неизменно представляет технологию будущего настолько крутой, что ей невозможно сопротивляться, несмотря на опасности, которые она таит. Как-то я вместе с семейством зашел в гости к другому семейству, и пока наши детишки играли с гололенс и были при этом в таком восторге, в котором только могут быть дети, Их родители мрачно обсуждали поворот Соединенных Штатов в сторону авторитаризма. Говорилось ли об этом в романе Филиппа «Дико» или это эпизод не вошедший в Заводной апельсин? Когда я вижу технологии в руках молодежи, меня не покидает надежда. Мнение, которым я делюсь с вами, насколько мне известно, не имеет научного подтверждения, но позвольте мне проявить маленькую слабость. Кажется, молодежь не так просто сбить с толку онлайн-хулиганством. Они вырастают, наблюдая дурацкие перегибы соцсетей, так что могут оценить их масштаб. Новая технология лжи в соцсетях сильнее бьет по старшему поколению, и чаще всего именно они производят впечатление людей, живущих в мире намного более искусственном, чем все мои мечты в виртуальной реальности. Чем люди моложе, тем сильнее их стремление отыскать курс на умеренное использование технологий. Пользователи поколения X несколько больше зависимы от соцсетей, чем поколение миллениума. А дети быстрее устают от бесконечного напластования чужого тщеславия, то и дело повторяющего само себя. Minecraft бы особенно понравился моей более молодой личности. Если вы не знаете, что это такое, то это причудливый виртуальный мир, состоящий из блоков, дизайн которого постоянно изменяется и перепрограммируется пользователями. Один из самых популярных проектов для детей Microsoft выкупила компанию, выпустившую Майнкрафт, и мне довелось работать вместе с командой разработчиков игры над ее отладкой под виртуальную реальность. Я тестировал варианты дизайна вместе с моей девятилетней дочкой и ее друзьями и могу описать их ощущения одним словом экстаз. Они не просто осваивают технические навыки, они создают красоту. Это даже лучше, чем я смел надеяться, будучи подростком, пытавшимся подобрать слова, чтобы рассказать о будущем, которое будет похоже на сегодняшний день. Наслаждение технологией во всей ее глубине лучший способ владеть технологией, а не находиться в ее власти. Погружайтесь